Гениний двух комедий поддерживает Васильев считает нонсенсом. Растоцкий, мы хотим Рязанова перенести с присоединением служебного романа. Через три дня предстояли последние заседания по секциям, после чего должен был состояться пленам, где происходило общее голосование. Выяснилось, что в секциях особенно у художников и архитекторов ирония судьбы пользовалась безоговорочным признанием. Немало поклонников ленты имело среди писателей и музыкантов. По предварительным обсуждениям, которые я привел выше, соотношение сил в секции было понятно. Ермош был активно против нашей картины. Он считал мой уход на телевидение чем-то вроде измены. Не выносил на кино соперничало с телевидением и так далее. А Оследовательно Ждан Кармен Кулиджанов в и другие кинематографисты шли за ним в фарватере. Пернаш очень не любил, когда выступали против него. Герасимов занимался балансировкой, что называется и нашими вашим. А, может быть, был добил искривлённых бесконечных виляний. Единственным человеком, который последовательно выступал за нашу ленту, была Жданова. 20 октября 1977 года заключительное заседание. Герасимов Ирония судьбы поддерживает другие секции. Значит, Сафонио переносим. Сафонив поддержки вовсе не встречает. Что-то переменилось. Если дадут дополнительную премию, то мы вставим из комедий иронию судьбы. Ростовский: надо отстаивать документальный фильм Голодный степь». Если нам дадут еще одну премию, то не для комедии, а для документального фильма. Герасимов: есть ли в этом резон. Тогда уступим иронию судьбы. Васильев: изобразительная секция гре поддерживает иронию судьбы и отдает вашей секции свою премию. И вот наступил пленум. Все секции собрались вместе, чтобы вынести свое окончательное решение. 21 октября 1977 года заседание пленума. Герасимов Горячо поддерживаем иронию судьбы. Ио конкурента Фоня, чтобы сохранить обе комедии, Данелия и другие переносятся на будущий год, чтобы присоединить Мимино и укрепить кандидатуру, ибо Афоне не всем нравится, а Данелия большой достойный художник, так что преимущество на стороне Рязанова. Марков, литературная секция. Ирония судьбы вызвала единодушную поддержку, что бывает в нашей секции редко. Фениксов, Музыкальная секцию. Ирония судьбы вызывает больше симпатий, члены секции просили это передать на пленарии. Цирков, театральная секция. Нам хотелось оставить обе комедии, но так как Донеллиа сохраняется на будущий год, вызори задовы, Томский, изобразительная секция. Единодушно поддерживаем иронию судьбы. Орлов, архитектурная секция. Секция единодушно за иронию судьбы. Голосование. Ирония судьбы единогласно вставляется в окончательный список, а затем также единогласно проходит в лауреаты за 1977 год. Надо сказать, что хлопоты по поводу лишней премии оказались ненужными. И члены комитета забалотировали Ермошовского фаворита выборцей. Картина не собрала нужного числа голосов и не получила государственной премии СССР. Так что ради нашей ленты не понадобилось выбивать лишнюю премиальную единицу. Лауреатами стали также Белый пароход, Бегство мистера Миккинли и Программа время. И еще 100 дней после детства, ну, она шла параллельно как произведение, созданные для детей. Прошло пять дней с того момента, как пленум комитета вынес свое решение о том, кому быть лауреатами.